Глава тридцать четвертая. В обморок я не упала, слава богам. Вот позорище-то было бы. Доказывала, что вся такая крутая, это мне по силам, это я смогу, и упала в обморок, как самая настоящая неженка. Тем не менее, король, видя мое состояние, смилостивился и отправил на оформление документов. Пищу для размышлений я подбросила, а вот у совета имелись и другие темы, которые требовали внимания. И на этом все? Я смотрела на похлую папку, что мне протянул секретарь величества, стоило переступить порог его личного кабинета. Пожалуйста, не разочаруйте меня, леди Обирон. Лукавая улыбка зарила мужское лицо. От непривычного леди Обирон всякий раз по спине бежали мурашки. Да я к отречению отнеслась более спокойно, чем к новому титулу. Всё было решено заранее? Всё же уточнила я, решившись выяснить интересную деталь. А если бы, ну не знаю, Я провалилась на этом совете, показала себя настоящей дурой, или советники проголосовали бы против титула графеня. Последнее слово за королём. Легкословная это прописная истина, сообщил фон Драунф. А если бы он придумал, вы бы просто не увидели этих документов. Полное оформление будет завершено на ближайшей неделе. Получив документы, свидетельствующие о моём новом статусе, довольная, но чертовски вымотанная за этот длинный и тяжёлый день, я шла на встречу с своим поварятом. Сопровождал меня в этом неблизком пути сам королевский секретарь. Может, вопрос ваш, леди Эмилия, перебил меня мужчина. Во-первых, мы теперь с вами на равных, а во-вторых, с учётом нашей работы отныне мы с вами видеться будем очень часто, поэтому называйте меня, пожалуйста, просто по имени. Давайте экономить силы друг друга. А давайте, Корлис. Я удовлетворённо вздохнула и вернулась к интересующему вопросу. Ко мне тоже можно по имени. Наедине. Разумеется. И раз уж мы так стремительно с вами сближаемся, не расскажете ли об одной странности? Вы действительно давали интервью поиску правдивого. Не хочу начинать наше сотрудничество с враньями, Эмилия. Загадочно обронил Корлис. Задумавшись, он посмотрел на меня, а потом словно решился. Поэтому строго между нами эта информация известна в узких кругах. Я сам не афишируются. Поэссе человек корона, точнее сказать, лично короля Рольфа II. И да, я с ним общался ровно в той мере, которая описана в статье. Купленный журналист, почти на выдохе и шёпотом. Это не то, что я ожидал услышать. Значит, хвалебная статья проплачена. Ну, ну не обижайтесь. Вы прямо в лице изменились. Правдивый он действительно правдивый. Это его жизненная кредо, если хотите, которая удалось поставить на благо короны. Поэссей был в оппозиции к старому королю писал правду об исчезствах знати, коррупции и о прочих неприглядных фактах из жизни управляющей верхушки, за это подвергался гонениям. Роль сразу после коронации вызвали его из термы. У них, можно сказать, джентльменское соглашение. Я лишь знаю, что поэссе получил карт-бланш на освещение любых тем в крупной столичной газете. Без всяких ограничений, моему удивлению не было предела. Да не поверю. Ну почему же? Конечно, ограничения есть, но они не противоречат духу Дашва Правдороба. И что от этого имеет король? Корлис тяжко вздохнул, словно пожалел, что вообще начал обсуждать эту тему. Короли имеют достоверную информацию о процессах, происходящих в обществе. У журналиста Чуйка средние магье ментала. Он легко нащупывает скрытые мативы в поведении людей. К тому же, он умело наблюдателен, а благодаря своему происхождению всегда найдёт лазейкой способ выудить необходимую информацию. К тому же, именно врождённый дар помогал ему очень долго скрываться, правда, в итоге всё ж поймали. И это отличный рычаг для короля. Судя по тем статьям о знатых господах, которых подозревали в злодеяниях, и тенях, которым тоже по-своему досталось за промедление, у журналиста было очень много свободы. А еще он отменный аналитик. Добавила я еще одно качество, характеристику мужчины. Почему вы так решили? Потому что за те 10 часов, которые провел у нас в поместье, он ни разу не перешел грань, за которой последует раздражение собеседника — поисье во штанке манипулятора. Из этого можно на вскидку сделать вывод, что король получает достоверную и разнообразную информацию, которую добывает и систематизирует этот безусловно достойный журналист. Как трудно с умными. Собеседник довольно покачал головой. Удивительно, что ему вообще что-то рассказывать, зная, кто стоит у меня на пороге и обо в дом его не пустила. Мужчина зашёлся в смехе. Никто не знает, как он выглядит на самом деле. Я же говорю, врождённый дар. Хамелеон. Ничего себе, дар. Теперь понятно, почему он так долго скрывался от старого короля. А про какой эксперимент шла речь в статье? Фраза была ещё такая козённая: "Инспирированный королём". А, это. (тонкая усмешка) Я думал, вы сопоставили данные изначально, она приоритет не делалась никаких ставок. Но стоило вам где-то появиться, как летели головы. Грода начальника уличили в махинациях, а в власти в деревне поменяли, даже помогли в поимке бандитов. Все эти события не могли не привлечь внимание. Да ещё ваши письма и запросы по дополнительному финансированию. В какой-то момент за вами начали тщательно наблюдать. Чтобы не нарушался сложившийся порядок в доме, был выписан приказ на приостановку переводов новых отказников. Вас не удивило, что к вам за 9 месяцев ни одного новичка не прислали, за исключением тех, которых вы сами подобрали. Их распределяли по другим приютам, потому что они нарушили бы сложившийся баланс. Это и есть эксперимент. Дать вам проявить себя в стабильной обстановке и посмотреть, к чему это приведет. Поэтому вы столь легко и без проволочек получили новый статус королевского приюта, хотя подобный статус имеют лишь пансионаты. Открытие фонда. Там сама госпожа Даминтос посодействовала. Настояла, хотя изначально король сомневался. Удивлены? «Пожалуй». Я задумалась, переосмысливая ситуацию с момента появления в доме отказников. Я знала, что наверняка привлекла внимание, но не в таких масштабах. «А уж и я с каким интересом за происходящим наблюдал!» С добродушным хохотком поделился эмоциями секретарь. «Я рад, что вы к нам присоединились. Мы почти пришли, леди Оберон». Потянула аппетитными запахами, наш ваяж по коридорам был закончен, кухня близко. Экскурсия уже давно должна была завершиться, а значит, Василий с девочками меня ждут, чтобы отправиться домой. Кажется, кочели с титулом и работой приюта остались позади. Все вопросы были решены, а мне, Данкарт Бланш, от самого короля на воплощение моих смелых задумок. Он и раньше у меня был, как оказалось, просто сейчас изменились масштабы возможностей. Пора вернуться к обычным режимам жизни. У меня брат, можно сказать, пропал на своей работе. Жених неизвестно чем занимается. Рамона с Раулем давненько не видела. Бабушка, скорее всего, появится с новостями от родных. А главное, ребёнок остался совершенно без внимания. В академии показываться страшно. Куратор Четверк пропусков мне не простит. Дварец там или не дворец, придётся отрабатывать прогулы. Ладно, мне хоть экзамены сдавать не требуется, а вот с юных магов будут спрашивать, чем они научились за эти месяцы. К огромному удивлению, вместо комнаты ожидания меня привели на кухню. Я заозиралась, Девочки, всё ещё здесь? Почему так долго? Секретарь, передав меня в руки какого-то сотрудника, вытащил из глубин помещений Редженальда, и они удалились во свояси. Я даже поздороваться не успела. Но зато выдохнула. Королевский секретарь не задевался моим посыльным, как я было подумала, а всего лишь намеревался забрать Редженальда, возможно, на совет. На королевской кухне всё строго, как в императорской. Меня заставили облачиться в белую куртку кимоно, туго подпоясали фартуком, Наделена на ноги трепещные бахилы, и только тогда пустили в святая святых. Анфилада огромных помещений радовала своей целесообразностью. Помещение для работы с тестом отдельно, с овощами отдельно, везде чисто и хорошо проветрено. Помещение, куда меня проводил молодой поварёнок, называлось Горячая. Разнообразие печей и печек, печечек, плиты, плиточек, а также различные утварь, на описание которой суффиксов не хватит, поражало воображение. Надо Василию шепнуть, чтоб присмотрел для нас что-то и прикупить. Уже больно всё выглядит удобным и полезным. С удовольствием отметила, что наши духовки будут куда как функциональнее, прямо гордость obuyaла. Не зря столько времени на всё это потратили. В горячей было жарко во всех смыслах. Среди белой униформы выделялось несколько бордовых пятен это наши форменные передники. Бордовый постепенно стал почти официальным цветом обероновцев. А всё началось с ткани, которую я скупила оптом по дешёвке. В окружении моих красавиц вертелась ещё одна барышня. Из-под её белой униформы выглядывал подол тёмного платья из очень добротной ткани. Что-то знакомое было в этой девочке, но что? Где-то я её точно видела. Может, одна из конкурсанток последнего кулинарного состязания? Но я отвлеклась, выцепив из толпы биота, что с маниакальным блеском в глазах перебирала ножи. Звесив на ладони выбранное орудие, девушка важно кивнула, мол, подойдёт, выбор сделан. А не что? И тут соревнования затеяли. Или это повар спровоцировал? Мало ему было зрелищ на конкурсе, решил повторить. Вокруг послышалось улюлюканье. Да тут все сотрудники кухни, и им позволяют вот так прохлаждаться, видимо, все крутые спецы, уверены, что наверстают. Кажется, привлёкшая моё внимание девочка бросила Биате вызов. Перед каждой на досках лежали помидор, кусочек сыра, буженины, что-то еще. Хлопок в ладоши дал старт. Замелькали ножи, загудели зрители, собравшиеся вокруг. Расслабленная, благодушная Васила на творящееся безобразие внимания почти не обращала. Но мне обрадовалась. Устала, наверное, от впечатлений. «Васила, душечка, что происходит?» «Детки играют, Эмилия». Перехватил инициативу Бронт фон Тронт. «Арси, моя ученица и ваша Биат соревнуются». Кто быстрее, аккуратнее сделает пять бутербродов. Рад вас видеть, и спасибо за подарок. Очень, кстати, он пришелся. А то, так и было задумано. Васила вас уже научила им пользоваться? Научить-то научила, да рецепт майонеза не сказала. А у нас на него патент. Приобретайте право использования и вперед. Но я, господин Тронт, не верю, что вы не сможете его воспроизвести с вашим-то опытом. Вы мне льстите. Довольно ослабелся хозяин этой святой святых, а уже потом серьёзно добавил. Я госпоже Василье показал пару упражнений для разработки запястий и порекомендовал мази. Проследите, чтобы девочка это с ножами обязательно воспользовалась моими рекомендациями. И другие мне помешают, кто планирует кухать долго. Зачем, если не секрет, если запустить раннее болезн сустав в неизбежное. Видите, какая нагрузка на запястье. А если сковорода тяжёлая, И к 30 годам профессия для неё закончится. Если не примет меры сейчас совершенствоваться, не сможет, станет просто рядовой старипохой, тогда как потенциал имеется. А вам откуда это известно? Надо бы и с Радой потолковать на эту тему. Может, ещё чего посоветует как травница? А я из семьи потомственных поваров. Погодите, вы же барон. Присвоили пару лет назад за заслуги перед королевским желудком. Шутить извольте, батенька. «А вдруг услышит кто?» «Лично мне титул нужен только для того, чтобы распорядителей. Да, Фрейлин, из кухни гонять. Безродному не положено. Оборону с тесаком в самый раз, и король об этом знает. Кстати, о короле. Напиток, которым вы нас угощали на конкурсе, пришелся по вкусу обоим величеством». Брунд Залихватский фыркнул. «Гадость редкостная, как по мне, но им нравится». «Так что подставили вы меня с этим напитком, ох, подставили. Придется вам теперь становиться поставщиком королевской кухни». «Да не вопрос, покупайте патент на приготовление. Обучим вашего человека». «А если по знакомству?» «Васила сказала, что вы мастак кофе варить. Покажете, у меня и кофе есть». Выдержав интригующую паузу, Бронт признался. «Реджинальд подарил. Сам варить не хочет, вставить и покупает. Горький жуть». «Я даже и подумать не могла». С интересом посмотрела на источник информации, что поделился сведениями явно не без умысла. наверняка знает, что Red Janet у нас закупается анонимно. Мне лишь известно, что есть у нас один клиент, которому Devis доставляет 10 упаковок двойного чёрного без сахара два раза в неделю и ничего кроме кофе не заказывает. Значит, это шпиль. Но почему анонимно? Раздался победный в Ополь. Биата выиграла. Бронз стремительно двинулся к столу, где проходила дуэль. На одном блюде лежало пять аккуратных сэндвичей, на втором бутерброды в стиле разревай по шери рот. За внешний вид очко присуждается гости. Бронд был серьёзен и величав. Теперь оценим вкусовые качества. Соперница Биата, видимо, хорошо знакомая с требованиями шеф-повара, начала нарезать один из своих бутербродов так, чтобы можно было аккуратно взять в рот. Биата посмотрела-посмотрела и вжух На разделочной доске уже не сэндвич, а ровненькие треугольнички канапе, точнёхонько на один укус. Косовое качество и сервировка, два очка присуждается нашей гостье. Чистая победа. Местная девочка насупилась, и я наконец поняла, кто это. Точно так же из-под лобя сегодня на меня смотрел её отец. Ну, барон, гад, подставил. Кто ж отдаёт победу в дуэли между принцессой и отказницей последней? «Кто за день сюрпризов сегодня?» «Не расстраивайтесь, Ваше Высочество». Я присела в полагающемся реверансе. В этот самый момент лязгнул о каменной плиты нож, выпавший из ослабевшей руки Беаты. Остальные девочки синхронно сделали шаг назад, освобождая пространство рядом с принцессой. Они что, не знали, с кем состязаются? Бросила рассерженный взгляд на главного хулигана этой кухни, что каким-то чудом являлся главным поваром, Наши девочки такие сэндвичи каждый день сотнями плостают. У нас дома голодных ртов, знаете сколько? Беата, почему ты не предупредила? Разве ты честна? Она предупредила. Я не поверила. И здесь нет принцесса, сейчас я просто Арси, личная ученица королевского повара. Девочка вздёрнула нос. Это было моим главным условием, прокомментировал барон фон Тронт. Ещё мне королевских заскоков на кухне не хватало. Зато у Арси получился настоящий мужской бутерброд, именно такой, какой я люблю. Я всегда успеваю поесть нормально. Одного такого мне, может, на день хватит. Если бы одного подколола принцесса своего учителя и тут же отпрыгнула назад, отклоняясь от tigreвого подзательника, убедившись, что она находится на достаточном расстоянии от повара, да ещё и прикрывшись ошеломлённой биатой, проказница продолжила: куда только вмещается». Демонстративно пробежала с взглядом по худосочной фигуре повара от макушки до самых пят. Что вслед за ней проделали, все остальные. И тяжело даже, я бы сказала, горестно вздохнула. Все помощники повторили и по кухне разнесся громкий жалостливый вздох, сменившийся смехом. «Допрыгаешься «Да у меня, Арси!» — погрозил повар девчонке, но та и ухом не повела. Вместо этого она подцепила конопешку и начала вдумчиво ее жевать, явно подражая своему учителю. А Беата в этот момент, похоже, забыла, как дышать. «Это действительно очень вкусно», — прожевала, помолчала, прислушиваясь к послевкусию, и заявила. «Замечательная гармония между хлебом, мясом и помидором». «Кто говорит с набитым ртом?» — тут же возмутился шеф-повар. «Ты принцесса или кто?» «У меня возник другой вопрос. Как этот шалапут с нашим надменным шпилем дружить умудряется?» Что-то подсказывало, что речь же приходится туго. «Я просто Арси, а значит, могу вести себя как угодно». Шкодливая непоседа лет четырнадцати на вид продолжала проказничать и доводить своего учителя до белого коленя. «Дома мы туда еще зеленый салат кладем», — встряли мои девочки, явно нервничая из-за нарастающей перепалки. «Еще бы не нервничать». Повар ругает саму принцессу всех на глазах. Юные кухарята ещё не понимали, что происходящее лишь отыгранный спектакль не более. И с рецепт без помидоров вместо него мариновный огурчик, признав все секреты Арисии, потащила девчат в другое помещение, чтобы попробовать здешние огурцы. А мне пришлось отрабатывать свою политическую близорокость у плиты, показывая Брондо тонкости приготовления эспрессо. Васила поторапливала, хотелось домой, обед уже позади, а вот ужин ещё готовить нужно.